Письмо 169. -е. Льву Павловичу Никифорову. 1891. Марта 31. Ясная поляна. «Очень, очень был рад получить ваше доброе письмо, дорогой Лев Павлович. Примечание первое. Я последнее время не избалован выражениями ласки и любви, потому особенно ценю их, тем более от людей, которыми дорожишь». «Обудь сей армии спасения не хочется говорить, придется осуждать, а это всегда тяжело, особенно теперь в том радостном настроении работы, в котором я нахожусь». «Скажу как Гаммалиил. Если от Бога это дело, то как бы ни быть врагом дело Божье, а если не от Бога, то оно само погибнет». Примечание третье. «Как вы мне не сказали о книжке о Достоевском, это очень интересует меня, я уверен, книжка будет прекрасная». Примечание четвертое. «Хоть одно его изречение о том, что всякое дело, добра, как волна, всколыхивает все море и отражается на том берегу. Маша, кажется, до сих пор ничего не послала вам, хотя собрала кое-что. Но очень мало. Я сейчас напомню ей и настаю, чтобы послала что есть». Примечание пятое. То, что обо мне пишете вы, не может не быть для меня приятным. Не то, что приятным, а то, что если пишете, то я знаю, что распределение важности и содержания будет сделано вами на том же самом основании, на котором оно делается мною. Высоко ценится будет то, что мной высоко ценится, и не пренебрегаться будет то, что мной пренебрегается». А это первое условие для того, чтобы правдиво описать человека. Примечание шестое. Желал бы вам быть полезным, но не знаю чем. Впрочем, будем это иметь в виду с Машей, собирать и посылать вам то, что может быть нужно. Поклонитесь Рахманову, если он еще в Твери. Получил ли он мое письмо? Примечание седьмое. Отвечать не надо, а я только хочу знать, дошло ли. Что же бедный Гастев? Примечание восьмое. Неужели нельзя было его уходить дома? Радуюсь за вас и вашу семью, что вы так устроили свою жизнь. Помогай вам Бог. У нас страшная нищета и нужда везде кругом. Ни хлеба, ни карма, скоту, ни семян. Я сейчас пришел домой, набравших этих впечатлений, и очень тяжело жить в той роскоши, в которой я живу. Успокоение дает только работа. Ну, пока прощайте. Привет всем вашим. Может и приведет Бог свидеться, любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Недовольство Толстого было вызвано статьей Бутса, основателя религиозной филантропической организации в Англии. Армия спасения в журнале Open Court с обвинениями Толстого в фарисействе. Дневниковая запись от 11 февраля. Третье. Цитируется Евангелие. 4. Никифоров составил сборник. Федор Михайлович Достоевский. Задачи русского народа. Санкт-Петербург. 1891. Пятое. Мария Львовна Толстая отправила посылку с вещами семьи Никифорова, пострадавшей от пожара. 6. Никифоров работал над биографией Толстого, которую предполагал издать в пользу голодающих. Запрещена цензура и опубликовал «Курьер» 1902 год от 1, 6 и 23 сентября. Примечание 7. Письмо 26 февраля, том 65, страница 260. И 8. Гастев был помещен в психиатрическую больницу. Конец примечаний.